Глава 9. Лечение аллергии. Можно ли избавиться от аллергии раз и навсегда? Аллергия это хроническое заболевание и пока еще не создана волшебной таблетки, способной ее вылечить. Но аллергию можно контролировать, не принимая при этом тонны лекарств. Три кита лечения аллергии. Первый. Исключить контакт с аллергеном. Например, в случае пищевой аллергии на яйца. Необходимо полностью исключить данный продукт из рациона питания. К сожалению, полностью ограничить контакт с аллергеном удается далеко не всегда. Второй. Симптоматическая терапия. Антигистаминные препараты, таблетки, назальные спреи, глазные капли, ингаляторы и другие. Назначаются для облегчения самочувствия пациента. Пока лекарства действуют, вы не испытываете симптомов аллергии. Третий патогенетическое лечение, предполагающее воздействие на причину. Сюда относится аллерген-специфическая иммунотерапия, так называемая прививка от аллергии золотой стандарт лечения аллергии во всем мире. Аллерген-специфическая иммунотерапия позволяет человеку забыть о симптомах аллергии и лекарствах на долгие годы. Аллерген-специфическая иммунотерапия. Это высокоэффективный способ лечения аллергии, применяемый во всем мире. Суть иммунотерапии заключается в введении в организм пациента возрастающих доз причинно значимого аллергена. Наглядный пример из истории. Во времена Ивана Грозного яд считался наиболее популярным средством для устранения врагов. Сам царь очень боялся быть отравленным и, по некоторым данным, ежедневно принимал небольшую дозу мышьяка, к которому постепенно возникает привыкание организма. И яд в определенной дозе перестает действовать. Вот так и при аллерген специфической иммунотерапии. Пациент принимает в небольших дозах аллерген и при встрече с ним в естественной среде не испытывает аллергических симптомов. Найти специалиста в вашем регионе можно на сайте. QR-код на сайт вы найдете в pdf приложении к аудиокниге. Аллерген-специфическая иммунотерапия единственный метод лечения, позволяющий избавиться от симптомов аллергии на долгий срок, в среднем на 5-7 лет. Лечение назначается и проводится только под контролем аллерголога-иммунолога. Чтобы понять, показана ли вам аллерген-специфическая иммунотерапия, нужны консультации аллерголога-иммунолога, Результаты аллергообследования, кожные пробы и или анализ крови на специфические иммуноглобулины Е к аллергенам. Если планируется лечение клещами домашней пыли, информативен только анализ крови на иммуноглобулины Е. Среди доступных на данный момент в России форм аллерген-специфической иммунотерапии можно выделить следующие. Первое. Уколы при аллергии на пыльцу деревьев, злаковые и сорные травы, домашнюю пыль. Вторая. Подъязычные формы, сублингвальная иммунотерапия, капли, при аллергии на клеща домашней пыли, деревья, таблетки, клещи домашней пыли, злаки и амброзия. Начинать нужно за 2-3 месяца до сезона цветения. Общая продолжительность приема составляет 4-6 месяцев, если пыльцевые или круглый год, если это клещи домашней пыли. Курс аллерген-специфической иммунотерапии проводится в течение 3-5 лет. В России нет зарегистрированных препаратов для лечения сенсибилизации к аллергенам животных, кошка, собака, плесневым грибам и жалящим насекомым, но они доступны в Европе. Показания для проведения аллерген-специфической иммунотерапии Аллергический ринит-конъюнктивит, аллергическая астма, аллергический дерматит не всегда решается индивидуально в зависимости от причин, вызывающих обострение дерматита, тяжелые аллергические реакции на ужаление перепончато крылами, асап-пчела. Противопоказания для аллергенспецифической иммунотерапии. За последние годы, по мере увеличения опыта применения аллерген специфической иммунотерапии и улучшения качества аллергенов, показания для назначения этой терапии расширяются, а список противопоказаний уменьшается. Общие противопоказания для аллерген специфической иммунотерапии. Аутоиммунные заболевания в стадии обострения. СПИД. Тяжелые иммунопатологические состояния. Онкология. Возможно проведение при пятилетней ремиссии. Психические расстройства с выраженными личностными изменениями. Прием бета-блокаторов. Только для уколов. Подъязычная иммунотерапия. Возможно. Невозможность соблюдения пациентам схемы лечения. Обострение астмы и любых других заболеваний является временным противопоказанием. При достижении контроля можно рассмотреть возможность проведения аллерген-специфической иммунотерапии. Болезни сердечно-сосудистой системы, при которых запрещен прием адреналина. Противопоказание только для уколов. Подъязычную иммунотерапию можно проводить. Наличие тяжелых аллергических реакций на предыдущий курс аллерген-специфической иммунотерапии. В такой ситуации можно рассмотреть возможность проведения подъязычной иммунотерапии. Дети младше 5 лет, беременность и лактация. Дополнительные противопоказания для сублингвальной подъязычной иммунотерапии. Эрозии и язвы на слизистой во рту, хронические воспалительные заболевания полости рта, открытая рана во рту, удаление зуба или другие хирургические манипуляции, Воспаление, кровоточивость, десен. Практически каждому пациенту, за редким исключением, можно подобрать метод и схему лечения аллергеном. Оценить возможность проведения аллергенспецифической иммунотерапии может только врач. Какие анализы нужно сдать перед началом аллергенспецифической иммунотерапии? Перед началом аллергологу нужно убедиться в отсутствии противопоказаний к проведению лечения. Поэтому проводится небольшое общеклиническое обследование. Для сублингвальных препаратов: клинический анализ крови, общий анализ мочи, для взрослых дополнительно биохимический анализ крови, общий белок, мочевина, креатинин, общий билирубин, АЛТ, АСТ, глюкоза, ЛДГ. Для инъекционных препаратов: клинический анализ крови, биохимический анализ крови, общий белок, мочевина, креатинин, общий билирубин, ЛТАСТ, глюкоза, ЛДГ, анализ крови на инфекции, сифилис, ВИЧ, гепатиты В и С, общий анализ мочи. Врач также может назначить дополнительное обследование в зависимости от наличия жалоб и сопутствующей патологии. После беседы с пациентом и лабораторного подтверждения, что в его случае противопоказаний к терапии нет, Врач начинает курс аллерген-специфической иммунотерапии. Аллергены, зарегистрированные на территории Российской Федерации. Российские водно-солевые аллергены. Домашняя пыль, клещи домашней пыли, пыльца деревьев, злаковых и сорных трав. 30 уколов. Можно делать минимум 3 укола в неделю, максимум 3 укола в день. Далее 3 укола поддержки один раз в неделю. Курс надо закончить за месяц до сезона пыления. Проводится строго в условиях специализированного учреждения. Пролонгированные французские аллергены. Клещи домашней пыли, пыльца деревьев и злаковых трав. 17 уколов по одному в неделю, затем по уколу раз в месяц до конца терапии. Надо перейти на один раз в месяц до сезона пыления. Проводится строго в условиях специализированного учреждения. Временно аллергены недоступны, и неизвестно, когда вновь появятся. Капли, таблетки под язык, клещи домашней пыли, пыльца березы, злаковых трав, амброзия. Скоро будет доступна полынь. Начинать за 2-3 месяца до сезона, и принимаются минимум 4 месяца, если пыльцевые или круглый год, если это клещи домашней пыли. Первый прием препарата проходит в присутствии врача. Затем пациент самостоятельно принимает препарат дома под динамическим наблюдением врача. Аллерген-специфическая иммунотерапия временно приостанавливается в случае ОРВИ или обострения хронического заболевания до нормализации состояния. Для подъязычных форм, если воспаление или повреждение слизистой во рту, удаление зуба, при беременности. Во время проведения аллерген специфической иммунотерапии рекомендовано исключить перекрестные продукты береза, яблоко и алкоголь. Это касается уколов. Для сублингвальных форм ограничений по диете не требуется, только для тех продуктов, на которые у пациента есть реакция. Не рекомендуется тереть и нагревать место инъекции, давать сильную нагрузку на руку, в которую вводят препарат. Речь идет об интенсивных тренировках. Нельзя покидать лечебное учреждение раньше, чем через 30 минут после инъекции. Вакцинация и аллерген специфическая иммунотерапия. Нельзя проводить инъекцию аллергена и вакцинацию в один день. Вакцинация проводится не ранее, чем через 7 дней после укола аллергена. Следующий укол аллергена вводится не ранее, чем через 3 недели после вакцинации при отсутствии побочных реакций на вакцину. При сублингвальной иммунотерапии требуется временное прерывание приема аллергена в день вакцинации и день после вакцинации. Если нет нежелательных явлений после вакцинации, прием аллергена можно продолжать. При проведении пробы МАНТУ или ДИАСКИН-теста прерываем аллерген специфическую иммунотерапию в день диагностики и возобновляем после оценки реакции на тест. Нежелательные явления при аллергенспецифической иммунотерапии. Как у любого вида лечения, при иммунотерапии встречаются побочные реакции, но в грамотных руках аллергенспецифическая иммунотерапия безопасный метод. Уколы. Местные реакции в месте введения аллергена. Появляются, как правило, с середины курса зуд, покраснение, отек, уплотнение, болезненность. Встречаются часто, практически у всех. Системные реакции возникают в течение 30 минут после инъекции. Именно поэтому пациент остается в это время под наблюдением. Крапивница, ринит и или конъюнктивит, кашель, затрудненное дыхание и другие. Встречаются редко, если проводить аллерген специфическую иммунотерапию с соблюдением всех правил. Именно поэтому уколы проводятся только в медучреждениях под наблюдением специалистов и не выдаются на дом. Капли таблетки. Местные реакции. Возникают, как правило, в первые несколько недель приема. Зуд в полости рта и или губ, ощущение жжения и дискомфорта в ротовой полости или вокруг губ, отек под языком или на губах, желудочно-кишечные проявления. Боль в животе, тошнота, диарея. Усиление слюноотделения или сухость во рту. Системные реакции возникают редко: обострение основного заболевания, риноконъюнктивит или астма, дерматит, крапивница. В большинстве случаев, если аллерген-специфическую иммунотерапию проводит компетентный врач, лечение проходит спокойно. Да, нежелательные явления встречаются, но они поддаются контролю. Аллерген-специфическая иммунотерапия, уколы или капли. Эффективность. Оба метода доказали свою эффективность в клинической практике. Важно, чтобы выбранный курс терапии был доведен до конца и в полном объеме. Безопасность Конечно, сублингвальные аллергены безопаснее. За 50 лет использования не было зафиксировано ни одного случая тяжелой реакции, повлекшей за собой летальный исход. Именно поэтому подъязычные аллергены пациенту разрешено принимать дома, но обязательно под контролем врача, поскольку могут быть нежелательные явления. Доступность. Инъекционные аллергены финансово более привлекательные, в некоторых регионах они входят в территориальные программы, и пациенты получают их бесплатно. Переносимость. Лечение любой формы аллерген-специфической иммунотерапии может сопровождаться нежелательными явлениями. Также возможны случаи индивидуальной непереносимости или наличия противопоказаний. Выводы. Возможность проведения аллерген аллергенспецифической иммунотерапии нужно рассмотреть для каждого пациента, страдающего респираторной аллергией, пыльца, пыль и другие, если хотите избавиться от симптомов и остановить переход заболевания в более тяжелые формы. Абсолютных противопоказаний очень мало. Лечение проводится строго по назначению и под контролем аллерголога-иммунолога. Метод введения аллергена подбирается в каждом случае индивидуально, в зависимости от потребностей пациента. Глотать или не глотать. У некоторых пациентов прием капель в рамках сублингвальной иммунотерапии может вызывать дискомфорт в животе. Другим просто не нравится вкус экстракта аллергена. Возникает вопрос, обязательно ли глотать капли или таблетку? Нет, глотать не обязательно. От этого не уменьшится эффективность, но необходимо держать аллерген под языком как минимум в течение 1-2 минут в зависимости от аллергена. В отличие от препаратов, молекулы которых имеют небольшой размер, например, нитроглицерин, Поглощение аллергена под язычным пространством происходит медленно. Растворение и удержание аллергена под языком способствует оптимальному захвату аллергена под язычной слизистой, предотвращению выраженных местных реакций, лучшему эффекту от проводимой терапии. Поэтому, если вам или ребенку не нравится вкус аллергена или есть реакция со стороны желудочно-кишечного тракта, аллерген можно не глотать. С каплями крайне важно получить правильную дозу аллергена, то есть надо сделать полноценное нажатие на дозатор. Обо всем этом обязательно пациенту должен подробно рассказать и показать врач во время консультации. Много аллергенов — не беда. Если у вас аллергия на один аллерген, вы счастливчик. К сожалению, у 70-80% пациентов развивается сенсибилизация на два и более аллергенов. И здесь возникают вопросы. Как проводить аллерген-специфическую иммунотерапию в такой ситуации? Какой аллерген выбрать и будет ли вообще эффект от терапии? Лечить нужно теми аллергенами, контакт с которыми вызывают симптомы аллергии. Мы никогда не выбираем аллерген для лечения только по результатам положительных проб с аллергенами или анализом крови. Обязательное условие для назначения аллерген -специфической иммунотерапии ⁇ это симптомы, совпадающие с результатами аллергообследования. Если есть положительные анализы на аллергены, а симптомов при контакте нет, в такой ситуации аллерген-специфическая иммунотерапия не показана. Можно лечить параллельно двумя аллергенами, затем по окончанию курса добавить третий и четвертый аллергены. Если аллерген специфическая иммунотерапия проводится инъекционным методом, делаются уколы в две руки. Если подъязычным, разница между приемами аллергенов должна быть не менее 30 минут. Можно комбинировать инъекции с каплями и таблетками, и эффективность терапии не снизится. Важен индивидуальный подход и корректно составленный график для каждого пациента. Помните, что нет смысла ждать или выбирать только один аллерген для лечения. Чем раньше начнете терапию, тем быстрее и лучше проявится эффект. Причины неэффективности аллерген специфической иммунотерапии. Первое. Несоблюдение пациента протокола лечения. Редкий несистематический прием аллергена. Вторая. Резкое увеличение концентрации пыльцы во время сезона пыления. Третья. Неконтролируемые сопутствующие заболевания, когда есть то или иное заболевание, которое мешает лечению и не относится к аллергии. Четвертое. Низкая поддерживающая доза препарата аллерген аллергенспецифической иммунотерапии. Иногда встречаются пациенты, которым проводили лечение низкими дозами, и, конечно, эффекта не было. Пятое. Неверное показание к назначению специфической иммунотерапии, когда виновник БЕД – не аллергия. Крайне важно, чтобы аллерголог-иммунолог, назначивший лечение, не только правильно установил диагноз, но и грамотно обследовал пациента на наличие сопутствующей патологии а также соблюдал все протоколы и стандарты проведения аллерген-специфической иммунотерапии. Аллерген-специфическая иммунотерапия и бронхиальная астма. При аллергической или атопической бронхиальной астме основная причина обострений заключается в воздействии аллергена – домашняя пыль, животные, пыльца и другие. Поэтому помимо базисной терапии следует ограничить контакт с аллергеном. К сожалению, это не всегда удается сделать. Здесь на помощь приходит аллерген-специфическая иммунотерапия, лечение аллергеном. Раньше аллерген-специфическая иммунотерапия для лечения бронхиальной астмы входила только в клинические рекомендации аллергологов. Теперь же прописано во всех международных рекомендациях по лечению аллергической астмы. Проведение иммунотерапии позволяет не только сократить объем фармакотерапии, Применяемых лекарств, но и иногда вовсе отказаться от нее на длительный срок. По международным рекомендациям проводить аллерген-специфическую иммунотерапию можно при легкой и среднетяжелой бронхиальной астме. Проведение специфической иммунотерапии служит профилактикой развития астмы для тех, у кого только аллергический ренит и предотвращает усугубление симптомов у тех, кто уже ею страдает. Поэтому рассмотреть возможность проведения аллерген-специфической иммунотерапии у пациентов с аллергической бронхиальной астмой нужно обязательно. Следствие по иммунитету. От астмы можно убежать. Максим, 36 лет. История болезни. Около 7 лет пациента беспокоит умеренная круглогодичная заложенность носа и периодически скудные слизистые выделения из носа, на которые он особо не обращал внимания и не лечился. Три года назад стали наблюдаться приступы затрудненного дыхания, одышка при физической нагрузке, затем ежедневно, преимущественно в вечерние и ночные часы. С этими жалобами Максим обратился к пульмонологу, где был поставлен диагноз бронхиальная астма, атопическая форма, аллергический ренит. Назначены ингаляторы и спреи в нос. Они давали положительный эффект, на фоне терапии его ничего не беспокоило. Но стоило отменить препараты, как все симптомы возвращались. Два года назад у Максима появились симптомы полиноза в июне-июле, и с чем он и обратился к нам в Центр. Обследование. При аллергообследовании выявлена чувствительность к аллергенам пыльцы злаковых трав и клещам домашней пыли. Лечение. Пациенту была назначена аллерген специфическая иммунотерапия двумя сублингвальными аллергенами, каплями клещей домашней пыли и таблетками со смесью аллергенов пяти трав. Уже после года терапии Максим отметил значительное улучшение перестал пользоваться ингаляторами. Его не беспокоят симптомы астмы, признаки ринита, периодически появляются только при активном контакте с пылью. В сезон пыления злаков симптомы значительно уменьшились. Максим продолжает лечиться до конца курса аллерген специфической иммунотерапии еще два года, но эффект уже ощутим. К сожалению, это частая ситуация, когда пациент проходит такой длинный путь, до того, как ему назначат верную терапию. Если вовремя начать аллерген-специфическую иммунотерапию, можно предотвратить прогресс заболевания в астму и расширение спектра чувствительности к аллергенам. И если бы Максим обратился к аллергологу при первых признаках круглогодичного ринита, симптомов астмы можно было бы избежать. Аллерген-специфическая иммунотерапия и COVID-19. Что делать? Можно ли продолжать аллерген-специфическую иммунотерапию во время пандемии COVID-19? И следует ли приостановить терапию? Специфическую иммунотерапию в форме сублингвальных капель или таблеток следует продолжать в ранее назначенном стандартном режиме. Для достижения эффекта режим терапии не должен меняться или прерываться. При подкожной иммунотерапии следует ориентироваться на условия карантинных мероприятий при необходимости закончить лечение. Можно ли начинать специфическую иммунотерапию во время пандемии COVID-19 с учетом наличия показаний или это может поставить под угрозу здоровье пациента? Следует рассмотреть сублингвальную иммунотерапию в форме капель или таблеток, которая может быть начата у бессимптомных и здоровых пациентов. Влияет ли специфическая иммунотерапия на иммунную защиту пациентов и, следовательно, делает ли их более восприимчивыми к COVID-19? Механизмы иммунной защиты от вирусных инфекций не зависят от иммунологических изменений, вызванных проведением аллерген-специфической иммунотерапии. Она не влияет на иммунную защиту от вирусных инфекций поэтому пациенты, получающие специфическую иммунотерапию, не имеют ни большего, ни меньшего риска заражения COVID-19. Следует ли продолжать аллерген специфическую иммунотерапию, если пациент имел контакт с больным COVID-19? Рекомендуется принимать это решение в зависимости от текущего состояния пациента и дальнейшего развития ситуации. В случае развития симптомов инфекционного заболевания дыхательных путей, лихорадки и ухудшения общего состояния, специфическую иммунотерапию следует прервать и продолжать только после выздоровления пациента. И это согласуется с общими рекомендациями по проведению иммунотерапии. Если пациент имеет подтвержденный диагноз COVID-19, следует ли прервать аллерген специфическую иммунотерапию? Иммунотерапия должна быть приостановлена в случае любой вирусной или бактериальной инфекции с такими симптомами, как лихорадка, кашель и ухудшение общего состояния, и может продолжиться после выздоровления пациента. И это применимо и к инфекции COVID-19. Гипоаллергенные диеты. Диеты, когда все нельзя. Ограничения и запреты для аллергиков – это колоссальная проблема сегодня. К аллергологу-иммунологу очень часто приходят на прием взрослые дети, которые соблюдают длительные жесткие диеты вплоть до воды и гречки. К сожалению, в большинстве случаев строгие длительные диеты назначаются неоправданно. Такие методы не улучшают течение аллергии и приводят к эмоциональному напряжению, стрессу и дефициту необходимых витаминов и микроэлементов. Давайте разбираться вместе, когда и при каких аллергопатологиях диета обоснована, а когда – нет. Пищевая аллергия. Как было сказано ранее, иммунный ответ при пищевой аллергии не зависит от количества съеденного продукта. При некоторых видах аллергии, например, на рыбу, достаточно даже запаха. Тяжелые аллергические реакции могут быть опасны для жизни, поэтому значимые продукты полностью исключаются из рациона. В случае пищевой аллергии строгая диета абсолютно обоснована, но аллергию обязательно надо подтвердить лабораторными анализами. Пищевая непереносимость. При пищевой непереносимости количество съеденного продукта, как вы помните, имеет значение. В случае пищевой непереносимости жесткая диета с полным исключением причинно-зависимого продукта не нужна, необходимо лишь контролировать его потребление. Хроническая крапивница – еще одно заболевание, при котором часто назначают длительную жесткую диету. Диета при крапивнице действительно может быть показана, но только на период выраженного обострения и с ограничением продуктов гистаминолибераторов. Это продукты, стимулирующие выработку гистамина – кофе, алкоголь, острое, пряное, фастфуд и другие. Диета назначается на короткий срок, список ограничений не так велик. Разрешены мясо, рыба, фрукты, овощи, злаки, молочные продукты, и можно получать все микроэлементы и витамины в полном объеме. Хроническая крапивница не имеет отношения к аллергии и не связана с употреблением пищевых продуктов. Причиной хронической крапивницы может быть другое заболевание или состояние, например, ревматоидный артрит, инфекция и другие, и крапивница выступает лишь симптомом этого заболевания или ее причина не выявляется вовсе – хроническая идиопатическая крапивница. Атопический дерматит тоже зачастую служит поводом для неоправданных ограничений. Да, при этом заболевании периодически назначается диета. Во-первых, она может быть необходима, если выявлена аллергия на тот или иной продукт, подтверждено анализами, и это ухудшает течение дерматита. Во-вторых, даже если нет аллергии, при выраженном обострении назначается, как и при крапивнице, краткосрочная диета с исключением гистаминолибераторов. Любые ограничения по питанию должны назначаться врачом и проходить под его наблюдением. Диета с ограничением частых аллергенов не назначается беременным и кормящим женщинам в целях профилактики, Разнообразное питание матери – залог ее здоровья и здоровья ребенка. Детям для профилактики аллергии последние международные рекомендации говорят о том, что однообразное питание в первые годы жизни, наоборот, может увеличить риски развития пищевой аллергии. Пациентам с полинозом не назначают диету с ограничением перекрестных продуктов, если на них нет реакции. Голод и неоправданные диеты не спасут вас от аллергии. Длительные расширенные диеты приводят к дефициту витаминов и микроэлементов, что, в свою очередь, отрицательно влияет на иммунную систему. Аптечка-аллергика. Аллергии страдает каждый третий человек на планете. Острая аллергическая реакция может возникнуть на еду, пыльцу, животных, насекомых, лекарства и другое. Важно знать, как бороться с острой аллергической реакцией до приезда врачей и какие препараты обязательно должны быть в аптечке у аллергика. Симптомы острой аллергической реакции. Ринит-конъюнктивит, крапивница и отеки, покраснение кожи и зуд, Кашель, затрудненное, свистящее дыхание, удушье, зуд во рту, горле, першение, боли в животе, тошнота, анафилаксия. Основные препараты, которые используются при лечении острой аллергической реакции. Адреналин. Эпинефрин препарат выбора при анафилаксии. Адреналин вводят внутримышечно в середину передней поверхности бедра от 0,3 до 0,5 мл максимально 0,1% раствора взрослым и от 0,1 до 0,3 мл максимально детям из расчета 0,01 мг на килограмм веса. Через 5-15 минут инъекцию можно повторить. Глюкокортикостероиды. Применяются для лечения крапивницы, отеков, приступов затрудненного дыхания и других. Дозировки разные, зависят от ситуации. Средние назначаемые дозы. Инъекции. Преднизолон. Взрослые, до 50 кг. 30-60 мг. Больше 50 кг. 60-90 мг. Дети, 2-4 мг на килограмм. Дексаметазон. Взрослые. До 50 кг. 4,8 мг. Больше 50 кг. 8 мг. Дети. От 0,3 до 0,6 мг на килограмм. Таблетки преднизолон, дексаметазон, метилпреднизолон. Расчет дозы аналогичный. Антигистаминные препараты. Таблетки второго поколения действуют 24 часа, не вызывают сонливости. Цитеризин, Рупатадин, рупатодин, и Бастин, Беластин можно принимать 1-2 раза в день. Инъекции первого поколения, супрастин, товигил по 1-2 ампулы только в экстренных случаях не подходят для ежедневного приема. Бронхолитики. Последние рекомендации говорят о том, что даже при единичных приступах лучше использовать комбинированные препараты. Бронхолитик плюс глюкокортикостероид. Например, сальбутамол плюс бекламетазон, формотерол плюс бекламетазон, формотерол плюс будесонид. Небулайзер. Аппарат, который у астматиков и аллергиков, должен быть в аптечке обязательно, особенно если в семье есть ребенок-аллергик. Препараты. Бердуал. Взрослые 15-20 капель, дети 8-10 капель плюс 2 мл физиологического раствора или сальбутамол. Будисонид. Взрослые от 0,5 до 1 мг, дети от 0,25 до 0,5 мг, плюс 1 мл физиологического раствора. Дозы могут быть существенно увеличены при выраженном приступе. Для уточнения доз препаратов обязательно проконсультироваться с лечащим врачом, который вас наблюдает. Моя аптечка. Противоаллергические препараты. Первое. Антигистаминные таблетки второго поколения при аллергических реакциях разной локализации. Второе. Спрей или капли в нос, сосудосуживающие и гормональные. Третье. Капли в глаза, антигистаминные и комбинированные. Гормон плюс антибиотик. Четвертое. Кремы для кожи, гормональные и комбинированные. Антибиотик плюс противогрибковый плюс гормональный. Пятое. Препараты скорой помощи. Антигистаминные первого поколения в ампулах, глюкокортикостероиды в таблетках и ампулах, адреналин в ампулах или специальное устройство Эпипен, шприц-ручка с адреналином на случай анафилаксии, отек гортани удушье, генерализованная крапивница с отеками, анафилактический шок. Шестое. Небулайзер и препараты для него. Гормональный в небулах, бронхорасширяющий в каплях, и физиологический раствор для разведения. Препараты, не связанные с аллергией. Первое. Жаропонижающий и болеутоляющий. Сироп и свечи двух разных классов препаратов. Например, сироп и бупрофен, свечи парацетамол. Второе. Спазмолитики в таблетках и ампулах. спазмы в животе. Третье. Церукал, матилиум, таблетки и сироп при тошноте. Четвертое. Сорбенты, энтерол, при отравлениях. Пятое. Антибиотик широкого спектра в суспензии и в таблетках. Шестое. антациды в суспензии, изжога, боли в эпигастрии. Седьмое. Пищеварительные ферменты. Восьмое. Шприцы 2 мл, антисептические салфетки, бинты, пластыри, термометр. В поездке я всегда беру с собой огромную аптечку с лекарствами на все случаи жизни. При наличии двух аллергиков в семье мне так спокойнее. Сыну в школьный рюкзак я кладу маленькую аптечку, ингалятор для снятия приступа астмы, таблетки антигистаминные второго поколения, так как в школьном медпункте, как правило, нет необходимых лекарств. Антигистаминные препараты. Это группа лекарств, снижающих действие гистамина за счет блокады H1-гистаминовых рецепторов в организме. Так сложилось, что под термином антигистаминные препараты, как правило, понимают средства, блокирующие H1-гистаминовые рецепторы, а препараты, воздействующие на H2-гистаминовые рецепторы, циметидин, ранитидин и другие, применяющиеся для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта, называют h 2 гистаминоблокаторами. блокаторами Гистамин – это нейромедиатор, участвующий в воспалительной реакции любой природы, в том числе и аллергической. Он способен влиять на работу дыхательных путей, отек слизистой оболочки носа, бронхоспазм, кожу, зуд, волдыри, покраснение и другие, желудочно-кишечного тракта, кишечные колики, стимуляция желудочной секреции, сердечно-сосудистой системы, расширение капиллярных сосудов, повышение проницаемости сосудов, нарушение сердечного ритма, гладкой мускулатуры. При аллергии антигистаминные препараты – одни из наиболее назначаемых препаратов. Антигистаминные препараты начали активно использовать с 1940-х годов. За эти годы эффективность и безопасность антигистаминных препаратов были доказаны огромным количеством исследований. Классификация. По времени создания антигистаминные препараты принято разделять на две группы. Препараты первого поколения, их также называют седативными, вызывающие сонливость – тавигил, супрастин, атаракс, фенистил и другие. Препараты второго поколения, в большинстве случаев, не вызывающие сонливость – зертек, кистин, Алегра, эриус, Беластин, рупатадин и другие. Третье поколение антигистаминных препаратов не существует. Это миф, маркетинговый ход. Первое поколение. Показания к применению. Аллергические заболевания, острые состояния, крапивница, отеки и другие. Зуд при дерматозах. При Предварительная медикаментозная подготовка больного к общей анестезии и хирургическому вмешательству с целью предупреждения избыточного выброса гистамина при псевдоаллергии и аллергопатологии. Псевдоаллергия – патологический процесс, клинические проявления которого идентичны аллергической реакции первого типа. Но причины возникновения иные, чем у истинной аллергии. При развитии псевдоаллергического процесса отсутствует иммунологическая стадия развития. Реакция начинается сразу, со стадии освобождения медиаторов воспаления. Последующие стадии развития патологического состояния совпадают. Патологии желудочно-кишечного тракта, невозможность приема таблеток, тогда используются инъекции. Достоинства. Быстрое действие за счет наличия инъекционных форм. Недостатки. Побочные действия в виде сонливости, выраженного седативного эффекта. Длительность действия от 4 до 12 часов. Противопоказаны людям, чья работа требует концентрации внимания. Тахифилаксия снижение эффективности препарата со временем. Антигистаминные препараты первого поколения связаны с различными неблагоприятными явлениями. В основном из-за способности вызывать сонливость, снижение концентрации, а также сухость во рту, нечеткое зрение и задержку мочи. Будучи студенткой, однажды я приняла антигистаминный препарат первого поколения. Тогда я еще не знала об их побочных явлениях. Я проспала 16 часов, родители уже не знали, что и думать. Второе поколение антигистаминных препаратов. Показания к применению. Аллергический ренит, конъюнктивит, крапивница, аллергодерматозы, другие гистаминозависимые аллергические или псевдоаллергические реакции. Достоинства. Нет побочного явления в виде сонливости в большинстве случаев. Длительность действия 24 часа. Нет тахифилаксии. При некоторых заболеваниях по решению врача используют комбинации препаратов первого и второго поколений. Длительность приема. Антигистаминные препараты первого поколения 7-14 дней. Затем рекомендуется сменить препарат. Антигистаминные препараты второго поколения можно применять длительно, годами, если это нужно. Необходимость приема препарата, дозировку и длительность определяет врач в зависимости от ситуации. Антигистаминные препараты не назначаются для профилактики нежелательных реакций на антибиотики. При бессоннице имеется в виду первое поколение антигистаминных препаратов. Для профилактики перед вакцинацией здоровым людям или пациентам с аллергией в ремиссии перед пробой МАНТУ может быть ложно-отрицательный результат. Для профилактики симптомов у пациентов с истинной лекарственной аллергией. Антигистаминные препараты используют не только при аллергопатологии, но и при других воспалительных процессах, где участвует гистамин. УРЗ у аллергиков, фотодерматоза, укуса насекомых, ожоги и многое другое. Но помните, не занимайтесь самолечением, принимайте препараты только после консультации с лечащим врачом. Небулайзер. Кому, когда, зачем? Небулайзер прочно вошел в домашнюю аптечку у многих мам, особенно у кого дети-аллергики, потому что именно у аллергиков часто на фоне ОРВИ Развиваются такие состояния, как ларингостеноз и обструкция. Ларингостеноз. Ложный круп, стеноз гортани. Отек и сужение гортани, угрожающее жизни состояние чаще возникает в возрасте до 5-6 лет. Симптомы. Лающий кашель, одышка, затруднен вдох. Участие вспомогательной мускулатуры в акте дыхания. Цианоз, синюшная окраска кожи, бледность, учащенное сердцебиение, возбуждение ребенка, затем гиподинамия. Лечение. Вызвать скорую помощь. Через небулайзер применить противовоспалительный гормональный препарат буддисанит в дозировке от 0,5 до 2 мг в зависимости от степени стеноза. Обструкция дыхательных путей. Отек и сужение бронхов может появиться в любом возрасте. Основное проявление при астме. Симптомы. Кашель, трудноотделяемая мокрота, затрудненное свистящее дыхание, одышка, затруднен выдох, учащенное сердцебиение. Лечение. Здесь необходимо два препарата. Бронхолитик, препарат, который расширяет бронхи, биродуал или венталин. Противовоспалительный гормональный препарат Будисонид четверть 0,25 мг и выше, в зависимости от возраста и интенсивности симптомов. И вызов врача. Дозы препаратов необходимо обсудить с лечащим врачом. Часто встречающаяся ошибка. В неболе, контейнере с лекарством, будисанида 2 мл, а доза... Четверть 0,25 мг или полмиллиграмма 0,5 мг указано из расчета на 1 мл. То есть, если врач написал по четверти 0,25 мг два раза в день, это значит, что надо добавлять половину контейнера 1 мл. Для маленьких детей необходимо использовать специальную маску, которая закрывает нос и рот. Монталукаст опасен? Монталукаст был разрешен к применению в 1998 году. Через 10 лет, в 2008 году, FDA, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Соединенных Штатов Америки, впервые опубликовала предупреждение о возможных психоневрологических явлениях вплоть до развития суицидального поведения у пациентов – принимающих монталукаст. Несмотря на отсутствие статистических данных, подтверждающих связь препарата с риском психических нарушений, в 2020 году FDA повысила уровень предупреждения до box warning, предупреждение в рамке, пояснив, что целью является доведение данной информации до родителей, врачей и фармацевтов. Сопоставив риск и пользу, FDA рекомендовала ограничить назначение препарата при аллергическом рините, когда эффективные альтернативные, более безопасные медикаменты. Наблюдаются эти нежелательные явления редко, но пациент должен быть обязательно предупрежден о них. Проблема скорее возникает, когда пациент самостоятельно приобретает медицинский препарат и вовсе не читает инструкцию. Монталукаст не служит препаратом первой линии для лечения аллергического ринита. Я практически никогда не назначаю его при симптомах только ринита. При бронхиальной астме или гиперреактивности бронхов – да, но не при рините. И всегда предупреждаю пациентов о возможных психоневрологических явлениях и незамедлительной отмене препарата в подобных случаях. У любого лекарства есть побочные явления, поэтому всегда важно сопоставить риск и пользу для конкретного человека, а это может сделать только специалист. Не занимайтесь самолечением. У моего сына на фоне приема монталукаста была сильно повышена вечерняя активность, и по ночам ему снились кошмары. Методы лечения аллергии, которым не стоит доверять. Волшебный укол. Однажды мне написала пациентка, что ее подруге от аллергии на пыльцу назначили один укол, и после этого все симптомы ушли. Вопрос, адресованный мне, заключался в следующем. Стоит ли тратить время и деньги на аллергенспецифическую иммунотерапию, если можно сделать один недорогой укол и забыть о проблеме? Давайте разбираться, что же это за волшебный укол. Речь идет о препарате Дипроспан действующим веществом которого является бетаметазон. В состав этого гормонального средства длительного действия входят два соединения. Бетаметазона натрия фосфат, хорошо растворим сразу, всасывается из места введения в системный кровоток, обеспечивая быстрое начало терапевтического действия. Практически полностью выводится в течение одного дня после инъекции. Бетаметазона дипропионат. Сасывается медленно, усваивается постепенно, что обуславливает длительное действие препарата. Выводится из организма в течение более чем 10 дней. Грубо говоря, один укол бетаметазона соответствует ежедневному введению гормонального препарата, например, преднизолона, на протяжении 10-14 дней. Разумеется, дипроспан – не альтернатива аллерген специфической иммунотерапии ни по эффективности, ни по безопасности. Бетаметазон – это терапия отчаяния, когда в сезон ничего не помогает, а вне сезона обязательно надо проводить аллергенспецифическую иммунотерапию, чтобы жить без аллергии. Это как раз те гормоны, которых стоит бояться. Длительный и частый прием этих препаратов вызывает массу побочных эффектов. Частота развития и выраженности побочных эффектов, как и при применении других глюкокортикостероидов, зависит от величины используемой дозы и длительности применения препарата. Нежелательные явления обычно обратимы и могут быть устранены или уменьшены при снижении дозы или отмене препарата. Биологически активная добавка и лекарственный препарат. В чем разница? Очень много вопросов о лечении аллергии биологически активными добавками, БАДами. Особенно о проведении ими аллергенспецифической иммунотерапии. Я не использую в своей практике БАДы, объясняю почему. Во-первых, я работаю в рамках законов Российской Федерации. Во-вторых, давайте разберем подробно отличие лекарственного препарата от БАДа. Цель применения. Лекарственный препарат – профилактика и лечение пациентов с заболеваниями. Бат в качестве добавок к питанию. Доказательная база. Лекарственный препарат – изученный механизм действия, эффективность и безопасность доказана в клинических исследованиях. Обязательный плацебо-контроль. Плацебо-контроль означает, что пациентам в контрольной группе дают плацебо – продукт, не содержащий активного начала который по форме, цвету, вкусу, запаху полностью имитирует исследуемый препарат. БАТ редко проводятся клинические испытания эффективности и безопасности. Если и проводятся, то без плацебо-контроля и подтвержденной статистической достоверности. Госконтроль качества. Лекарственный препарат. Стандартизированный состав в соответствии с нормативными документами. БАД достаточно подтвердить заявленный состав во время регистрации. Качество сырья. Лекарственный препарат. Высокая степень переработки сырья. БАД неизвестно. Показания и противопоказания. Лекарственный препарат. Четкий режим дозирования. Определенный перечень показаний и противопоказаний. БАД. Эти категории неприменимы. Показаний нет, поскольку БАДы не применяются для лечения. Противопоказаний нет, так как нет результатов клинических исследований. Стандартизация заявленного состава. Лекарственный препарат. Проводится в обязательном порядке, каждая партия сравнивается с эталонным образцом на производстве. При несовпадении отбраковывается. БАТ Не проводится. Достаточно факта присутствия биологически активных веществ, заявленных в составе продукта при регистрации. Печальная ситуация, когда приходит пациент, уверенный, что сублингвальный аллерген в рамках аллерген-специфической иммунотерапии не работает, а выясняется, что три года он применял биологически активную добавку. Потеряны время, деньги и доверие к методу. Сорбенты и аллергия. Недавно в сети я из любопытства посмотрела вебинар об абсолютно новом, суперэффективном и безопасном препарате для лечения пыльцевой аллергии. Меня невероятно заинтриговало, что же такого изобрели фармацевтические компании на этот раз. Новое лекарство, со слов лектора, эффективно и абсолютно безопасно даже для младенцев, беременных и кормящих, борется с симптомами сезонной аллергии. И этот суперпрепарат Сорбент. Не буду уточнять название. Я уже привыкла рассказывать своим пациентам с атопическим дерматитом и крапивницей, что сорбенты им абсолютно ничем не помогут. Но чтобы при полинозе начали назначать сорбенты, это уже совсем за гранью разумного. Неясно, чем руководствуются люди, придумывающие очередной маркетинговый трюк. При сенсибилизации к пыльце аллерген контактирует со слизистой оболочкой носа, что и запускает весь каскад аллергических реакций. Как в этой ситуации должны помочь сорбенты, которые работают исключительно в просвете кишечника, и что именно они должны сорбировать? Сорбенты неэффективны при аллергическом рините, конъюнктивите, астме, дерматите, крапивнице. Они не входят ни в одни клинические рекомендации по лечению аллергопатологии. И эффективны только при отравлениях, не при всех, если назначены в первые часы. Ниша сорбентов очень ограничена. Аутолимфоцитотерапия. Еще один чудо-метод. У пациента берут кровь 5-8 мл, из которой затем выделяют лейкоциты, очищают их от других клеток крови, эритроциты, тромбоциты, белки, плазмы разбавляют физиологическим раствором и вводят обратно пациенту. И каким-то неведомым образом, по словам автора статьи, данный метод лечит аллергию еще с большей эффективностью, чем аллерген специфическая иммунотерапия или фармакотерапия. Но что же такого происходит с лейкоцитами, когда их забирают из организма, а потом их же вводят обратно, не разъясняется. Однако авторы не ограничиваются лечением аллергии. В зависимости от методики введения очищенной крови, они предлагают лечить множество различных патологий. Подкожное введение, поленос, перекрестная пищевая аллергия, бронхиальная астма, аллергический ринит, атопический дерматит. Внутривлагалищное введение, вагиниты инфекционные или из-за условно-патогенной флоры. Бесплодие иммунного происхождения, генитальный герпес, кандиломы, бактериальный вагиноз. Эндоназальное введение, аллергический ринит при аллергии на низшие грибы, полинос, риносиноцид. Мезотерапия, внутрикожная, розация, акне. Когда один и тот же метод лечения рекламируют как панацею для абсолютно разных заболеваний, это сразу рождает вполне обоснованные сомнения. Аутолимфоцитотерапия не входит ни в одни клинические рекомендации по лечению аллергических заболеваний. Доказательств безопасности и эффективности данного метода нет, так как не проводились убедительные клинические исследования. Аутолимфоцитотерапия не является аналогом аллерген-специфической иммунотерапии, как позиционируют авторы.